Глава 2. Конфиденциальное сообщение. Когда Мондерс прошел в атриум, Вернон неторопливо вернулся на свое место под Перестилем. Здесь он заказал свежую чашку крепкого кофе, чтобы прочистить спутавшееся от волнения мысли, а закурил еще одну сигару, вспоминая недавний разговор. В качестве предварительного шага к тщательному рассмотрению ситуации. Он перебрал в уме все, что знал о человеке, который хотел стать его партнером. Вставшие перед глазами картину общего прошлого являли Мондерса чрезвычайно беспринципным человеком, который был готов на все, чтобы удовлетворить свою ненасытную жажду удовольствий. Яркие воспоминания Вернана перенесли его в деревню в с сквайром который был его отец. «Миссис Бедж?» — вдавали вантийского торговца сняла дом по соседству и поселилась там со своим племянником Константином Мондерсом. Насколько было известно, ее сестра вышла замуж за самого настоящего грека, отсюда и христианское имя мальчика. Поскольку родители его оставили этот мир, миссис Бэдж, не имеющая потомства, усыновила сироту. Насколько верно он помнил, Константин всегда был красивым, очаровательным ребенком, который легко добивался своего приятной внешностью и дружелюбием но он унаследовал от своего отца-грека нечто большее, чем классическое лицо и христианское имя, вызывающее в памяти старый Константинополь. Ибо он с молодых ногтей был хитер, однозначно не глуп и совершенно лишен моральных принципов. С детства умел превосходно скрывать свои чувства, способен был весьма ловко плести интриги, выдавая себя за невинного ангелочка, а ложь или правду, когда либо то, либо другое подходило для достижения цели, говорил с предельной беспристрастностью. И хотя внешне он казался бесхитростным мальцом, на самом деле являлся бы маленького монстра эгоизма. Даже когда они дружили детьми, Артур на горьком опыте всегда не доверял Константину и судил о его характере куда точнее, чем взрослые. Последние неизменно обманывались херувимским видом мальчугана. В Этоне у Константина дела обстояли менее благополучно. Ему было 10 лет, когда тетя отправила его туда. И поскольку Вернону тогда уже исполнилось 15, она попросила его присмотреть за ее любимцем. Но все рыцарство Артура не смогло уберечь Константина от заслуженных пинков и трепки. Задиристые школьники не любят ангелочков, не принимают таких в своей компании, может дойти и до травли. Для Константина наступили нелегкие времена. Тем не менее, милое дитя было столь изворотливо и беспринципно, что ему удалось довольно успешно пробиться в школьной жизни. В Оксфорде, куда он поступил через несколько лет после Вернона, дела у него пошли лучше, и юный Мондерс стал всеобщим любимцем из-за своего покладистого с виду характера. С помощью показной уступчивости он обычно добивался своих эгоистичных целей под маской неизменного дружелюбия. Будучи сообразительным и умным, хотя и несколько поверхностным, он получил ученую степень и покинул университет с отличными характеристиками. С тех пор, однако, жил в столице бездельником и Сибаритом благодаря лишь денежной поддержке от своей тетушки. Миссис Бэдж поселилась в Лондоне по просьбе Константина и ни в чем не могла ему отказать. И все же, как Вернон заключил из слов молодого человека, даже щедрость миссис Бедж не могла обеспечить Мондарса достаточным количеством средств для утоления его страстной зависимости от наслаждений. Наверное, только баснословное богатство Ротшильда могли бы полностью утолить эту жгучую тягу к прелестям существования. Вернону повезло в жизни меньше. Его отец необдуманно начал заниматься спекуляциями, и за три года до встречи молодых людей в Афинском клубе умер сравнительно бедным. Предоставленный сам себе без ресурсов и профессии, Вернон использовал свои врожденные таланты, цепкую наблюдательность, острый ум и логическое мышление, чтобы начать частную практику в качестве детектива. В течение двух лет он успешно занимался конфиденциальными делами, и никто его не разоблачил. Но теперь, когда на сцену вышел Константин Мондерс, Вернон почувствовал, что будут проблемы. Конечно, взяв его в партнера, можно было бы избежать разоблачения, но только временно. Мондерс был настолько непоследователен и склонен к казарству, что Вернон ясно понимал, тот возьмет от их общего дела все, что сможет, и, преуспев в браке с Идой Димсдейл, с видом невинной шалости без раздумий, расплещет правду в свете. Единственная гарантия заключалась в том, что и сам Мондерс будет запятнан той же краской, а потому ради собственной репутации в обществе может и придержать язык. Он всегда был достаточно умен, чтобы избегать огласки любых фактов, ставящих его в невыгодное положение. На этом основании действительно казалось, что принять его в качестве партнера было бы разумно. Но верно он вздрогнул от такой перспективы. Бизнес, которым он занимался, был деликатным и открыто не популяризовался. А из-за недобросовестных методов Мондерса все это может вылиться в серию сомнительных сделок. «Но я возьму месяц и все обдумаю», — рассудил Вернон, допив кофе и выкурив сигару. «За 30 дней может произойти многое, что позволит мне выйти из затруднения». Затем достал часы и отметил, что уже 10. «Самое время навести Димсдейл», — зевнул он. Надевая в вестибюле свое легкое пальто, Вернон подумал о странном совпадении. Мондерс упомянул случайно, конечно, имя человека, с которым у него была назначена встреча в половине одиннадцатого. Ранее в тот же день Вернон получил срочную записку с просьбой встретиться с ее автором в кабинете полковника Таутона на Ральф-стрит в районе Сент-Джеймс в этот самый час. Итак, фактически были упомянуты два имени, имеющие отношение к ситуации — Димсдейл и Таутон. Шагая по полмел, Вернон размышлял, в чем же могла быть причина столь важной встречи. Он не верил в совпадение и имел достаточно жизненного опыта, чтобы сомневаться в существовании случая, а потому считал, что упоминание посторонним имен, связанных с его делами, должно указывать на решение какой-то проблемы. Вернон верил, как может верить каждый вдумчивый человек, что все, что происходит с нами, было предопределено свыше и разработано до мелочей в невидимом мире, до того, как стало фактами видимого земного бытия. И исходя из этого, он был вполне готов обнаружить, что встреча с Димсдейлом в кабинете Таутона скрывает в себе куда большую важность, чем кажется на первый взгляд. Последующие события доказали, что он был прав в своей догадке. Тем временем, поскольку он был человеком, занимающимся за раз только одним делом, Вернон неторопливо направлялся к месту встречи, гадая, по какому поводу Димсдейл хочет его видеть. Бывший комиссар полиции был одним из очень немногих людей, которые осведомлены обо всем, что происходит в Ковентгарден. Димсдейл всю жизнь был другом отца Вернона и в свое время с распростертыми объятиями принял молодого человека в своем доме. Было странно, что Вернон не влюбился в выду, а ведь ничто так не порадовало бы Димсдейла, как возможность отдать свою дочь и ее деньги сыну своего старого друга. Но Фортуна по капризу своему решила, что Вернон должен полюбить Люси Корсун, и на тернистом пути ухаживания за нее будут щедро расставлены всевозможные препятствия а потому Артур и Ида с полным удовлетворением перешли к отношениям брата и сестры. Димсдейл был раздосадован тем, что его выписанный проект замужества дочери не смог осуществиться, но с этим ничего нельзя было поделать, поскольку он не мог управлять чувствами юноши. Также он был раздражен тем, что Артур после смерти отца не позволил старшему другу ему помогать. Тем не менее Вернон рассказал Димсдейлу о своих планах относительно частного сыскного бюро, и хотя бывший комиссар полиции не полностью одобрил их, однако рассудил, исходя из знаний детективных способностей молодого человека, что это лучшее применение для его особых талантов. Более того, опытному старшему товарищу удалось привлечь к нему клиентов и распространить славу нового агентства с помощью ловких намеков. Во многом благодаря этой ненавязчивой поддержке, Вернон очень хорошо справлялся с избранным направлением деятельности и был должным образом благодарен Димсдейлу за его помощь. Шагая по Ральф-стрит, он думал, что, вероятно, пожилой джентльмен нашел ему нового клиента. Но было странно, что местом встречи был выбран кабинет полковника Таутона, поскольку Димсдейл принадлежал к нескольким клубам. И дело, каким бы оно ни было, должно быть очень важно, иначе Димсдейл подождал бы, пока Вернон не нанесет свой еженедельный визит в бунгало в Хэмпстеде. Было всего четверть одиннадцатого, когда Вернон приехал, он думал, что придется подождать. Но слуга Таутона намекнул, что мистер Димсдейл поджидает своего посетителя в особом кабинете полковника и провел молодого человека в комнату, предварительно сняв с него пальто и шляпу. Самого полковника, по-видимому, не было, а вот Мартин Димсдейл курил в глубоком кресле и по-мальчишески вскочил, чтобы тепло пожать руку дорогому гостю. Он всегда с большим уважением относился к Артуру вернану Комната была обычным кабинетом, комфортно обставленным, но в строго холостяцком стиле. Цветовая гамма являла собой сочетание темно-зеленого с темно-красным, из-за чего казалось несколько мрачноватой. Охотничьи трофеи Таутона в виде шкуры звериных голов украшали стены и пол. Множество военных групповых портретов вокруг напоминали об армейской жизни полковника. Оба окна распахнуты, шторы отдернуты, так что в комнате было довольно прохладно. А на столе стоял сифон, несколько стаканов и графин с виски, а также лежала коробка сигар. Она была у локти мистера Димсдейла. Очевидно, он проводил время за курением и выпивкой в ожидании прибытия своего молодого друга. «Я рад видеть тебя, мой мальчик», — сказал бывший комиссар полиции, указывая на кресло. «Садись и чувствуй себя как дома. Таутон разрешил мне свободно играть на этом поле. Бери стакан и сигару». «Не слишком крепкий, пожалуйста», — предупредил Вернон, принимая сигару и опускаясь в указанное кресло. «У меня не такая крепкая голова, как у вас». «Зато умная», — сказал Димсдейл, стряхивая пепел, — «иначе я не просил бы тебя встретиться со мною здесь, Нэмо». «О», — Вернон поставил стакан рядом с собой, — «я думал, вы по делу. Но почему мы встречаемся в кабинете Таутона и где он сам?» «На балу у моей сестры вместе с Идой и мисс Хёст». «Балу леди Корсон?» — Димсдейл кивнул. «Да». Запланирован роскошный бал, поскольку сэр Джулиус хочет произвести впечатление на некоторых австралийцев, коих он желает вовлечь в свои схемы по зарабатыванию денег. Полагаю, что-то связанное с минами. У меня не было желания идти, хотя мне придется заглянуть позже, чтобы забрать Иду и мисс Хёст домой. Я особенно хотел увидеть тебя. Его манеры приобрели зловещую серьезность. Итак, я спросил Таутона, могу ли я приехать сюда и договориться о встрече. — Но в вашем клубе то, что я должен сказать, священно и секретно, — прервал пожилой джентльмен. — А у клуба есть глаза и уши. Лучше перестраховаться. — О, все в порядке, — добавил он с кивком, увидев, что взгляд верно наскользнул к открытому окну. — Они выходят только на крыши домов, нас никто не услышит. — Виски хорош? Сигара хорошо тянется? — Отлично. — Итак, — он приготовился к исчерпывающим пояснениям. Старого индийского офицера вовсе не иссушил жаркий климат, в котором он провел большую часть своей жизни. Это был пухлый разовалицей человек, сплошь округлые изгибы и благодушное довольство. Его лицо было чисто выбрито, а голова абсолютно лысой, в то время как проницательные серые глаза заинтересованно сверкали за пенсне в золотой оправе, веско сидевшем на некрупном носу. С его круглой головой и круглым телом, шар поставленный на шар, и короткими ногами он походил на китайского мандарина, да и кивал головой, как мандарин, когда хотел подчеркнуть какую-либо мысль. В нем никоим образом не чувствовалось ничего военного, и Вернон удивился, как такой аккуратный пожилой джентльмен вообще мог некогда быть командующим специальным отрядом, назначенным выслеживать бандитов в джунглях Бирмы. И все же официальная карьера Димсдейла была волнующей, и он сослужил хорошую миротворческую службу в этой стране после войны. Теперь он перековал свой меч на орала, И, обладая значительным состоянием, проводил спокойную и приятную старость под собственной смоковницей. Под своей смоковницей крылатое выражение библейского происхождения означает дом, место, где можно отдохнуть. Когда Вернон взирал на этого пухлого маленького человечка с круглым розовым лицом, то видел перед собой особу совершенно всем довольную и вдобавок очень добросердечную. Что ж, сэр, сказал он, удобно откидываясь на спинку кресла. «Все мы выложены плиткой, как говорят каменщики, так что я буду рад услышать то, что вы хотите мне сказать. Кроме того, я признателен, что вы разыскали для меня это особенное дело». «Два особых случая, мой мальчик. Два особых случая», — сказал мистер Димсдейл, покачивая головой и становясь еще больше похожим на китайского мандарина. «Одно связано со мной, я расскажу вам об этом позже». Другое связано с миссис Бедж и ее приемным сыном. «Мондерс?» — воскликнул Вернон с удивлением, обнаружив, что его предчувствие сбывается. «Вы имеете в виду Константина?» «Да, его, Артур, конечно, его. Молодой Мондерс. Мне почему-то никогда не нравился этот мальчишка, несмотря на его приятную внешность и вежливые манеры. В конце концов, он наполовину грек, а греки мне тоже не нравятся». Они почти такие же хитрые, как армяне, и это о многом говорит. Все равно я прошу прощения ради Эмили. Я старый друг Эмили. Ха -ха. Я был влюблен в нее до того, как она вышла замуж за Бэджа. Вы знаете, он был левантийским купцом, торговал смородиной, вишневым джемом и всем прочим. Неплохой парень, судя по тому, что я о нем помню. Но слишком старый муж для Эмили. «Вы имеете в виду миссис Бэдж? спросил Вернон, тщетно пытаясь остановить бурный поток речей старика. «Конечно, я имею в виду миссис Бэдж. Я называю ее Эмили, потому что ха -ха, я был влюблен в нее. В те годы она была красивой девушкой, хорошей. Нет, вы только взгляните, она усыновила этого негодяя. А я не могу не думать, что молодой Мондерс негодяй. А ведь он хочет жениться на Иде. Об этом я и помыслить не могу». «Да, да, Эмили всегда была хорошей. Я не верю ни единому слову из этого, ни единому слову!» И мистер Димсдейл, ударив кулаком по столу, свирепо посмотрел на своего собеседника сквозь пенсне. «Вы не верите ни единому слову...» «Чего?» — успокаивающе переспросил Вернон. «Я подхожу к этому, подхожу. Не торопи меня!» Мистер Димсдейл раздраженно потер нос. — Молодой Мондерс сейчас... Э, -э Что? Тебе доводилось видеть молодого Мондерса в последнее время? — Странно, что вы спрашиваете об этом, — протянул Вернон. Я только что расстался с ним в афинском клубе. — Не имей с ним ничего общего, Артур. Он плохой человек. Очень плохой. — О, он ничего такого не сделал. Я бы никому другому не сказал того, что говорю вам. Но я могу читать характер, и я наблюдал за мастером Константином. Он настолько эгоистичен, что сварил бы Эмили ради собственного удовольствия. И она бы позволила себя сварить. Она так же глупа в своем обожании этого мерзавца, как он коростолюбив по отношению к ней. Почему ты поддерживаешь общение с ним? Э, что, это неправильно и глупо? Да, да, глупо и неправильно. — Я не так уж часто виделся с ним с тех пор, как мы покинули Оксфорд, — возразил Артур. — И уж точно меня не занимает его общество, как вы выразились, ибо я восхищаюсь его характером так же мало, как и вы. — И, возможно, на более весомых основаниях? Э, — Что? — Скажи мне. — Нет, мне особо нечего добавить. В школе и колледже, а также, когда мы вместе были детьми в Беркшире, мне никогда особо не нравился Константин. Он слишком эгоистичен и беспринципен, хотя всегда держится закона. Но если бы он мог сделать что-нибудь для своей выгоды вопреки закону, чтобы при этом его не уличили и не вынудили заплатить штраф, думаю, он без колебаний сделал бы это. Осмелюсь сказать без сомнения, ты говоришь чистую правду, руководствуясь интуицией. Он змея, этот юнец. Симпатичная, кудрявая, вкрадчивая гадюка. Он яд в красивом сосуде. «Бедная Эмили. Глупая женщина, но сама доброта. Преданная мать с неблагодарным приемным ребенком, что змеиного зуба. Благослови ее, Господь, и будь проклят этот мерзавец, хотя, клянусь небом, я не могу выдвинуть никаких реальных обвинений против этого молодого хищника. Ха, ничего нет. Но видишь дым, угадываешь пожар». «Вы сказали ему, что я Нему?» — прямо спросил Вернон. Димсдейл побагровел и страшно разозлился настолько, что встал и принялся топать по комнате. «Как, черт возьми, ты можешь задавать мне такой вопрос? Как ты смеешь, если уж на то пошло? Я что, осел? Идиот? Болтун?» «Я бы не сказал Мондерсу даже о том, что съел на ужин, и уж тем более не раскрыл бы ему секрет, хранить который в ваших интересах. Почему ты спрашиваешь? Повесить тебя за такое, считать меня предателем и сплетником?» «Простите», — смутился Вернон, — «я совершенно уверен, что вы сохранили секрет. Никто не должен знать о том, как я зарабатываю свои деньги. Но мне известно, что Константин часто посещает ваш дом, и я подумал, что вы, возможно, обронили случайный намек, а он, как мы оба знаем, достаточно умен, чтобы воспользоваться любой мелочью. Но факт в том, что он каким-то образом узнал о Немо, и теперь угрожает мне. Если я не возьму его в партнеры, он дал мне месяц на то, чтобы рассмотреть это предложение» то он разогреет общество так что в тайне я свое дело не удержу юный негодяй юный хищник шантажист закричал димсдейл снова топнув ногой это именно то что он сделает несомненно он является в мой дом чтобы флиртовать с сыдой а я предпочел бы видеть ее мертвой чем его женой особенно теперь когда мне известно то что я собираюсь тебе сказать что же это позже объясню «Не ходи же вокруг да около, расскажи мне точно, чем угрожает Мондерс!» Вернон подробно пересказал разговор, и Димсдейл вернулся на свое место, чтобы внимательно его выслушать. Когда повествование подошло к концу, он кивнул, сжав губы. «Очень умно со стороны мистера Гадюки! Ты и так достаточно в его власти, поскольку он готов предать тебе, если ты не будешь подчиняться его приказам!» — Что ж, тогда я собираюсь в определенной степени отдать его в твою власть. — Что? Вы выяснили что-то такое? — Я ничего не выяснил, — раздраженно ответил Димсдейл. — Не перебивайте. Знаете ли вы шантажиста по кличке Паук? Вернон привстал, а затем снова сел с усилием, взяв себя в руки. — Я несколько раз сталкивался с его работой, как и скотланд ярд Никто не знает ни кто он, ни где живет, да вообще ничего о нем. Свое прозвище он получил за то, что всегда подписывает свои письма с угрозами шантажа, штампованным изображением паука. «Продолжайте», — сказал Димсдейл спокойно. «Расскажите еще». «Рассказывать особо нечего, сэр. Паук каким-то образом узнает секреты людей, причем такими способами, которые никто не может выявить». Затем он пишет тому или иному лицу и угрожает, если не будет выплачена определенная сумма, тайно получит распространение посредством почтовых открыток, которые будут отправлены на частные адреса знакомых, а иной раз и в клуб его жертвы. Само собой, закон с этим не борется, поэтому большинство попавших к нему на крючок исправно платят, хотя некоторые и брыкаются. «Почему эту рептилию не арестовывают, когда она приходит за своими деньгами? Скажите мне, сэр!» «Ответь мне!» Иногда деньги отправляются почтой по указанному адресу, а в других случаях паук в маске лично встречается со своей жертвой. Его не арестовывают, потому что он всегда говорит жертвам, что если полиция начнет их допрашивать, и он окажется в тюрьме, особая тайна все равно будет обнародована на весь мир скрытым сообщником с помощью почтовых открыток. Итак, вы можете видеть, мистер Димсдейл, что если какой-либо человек желает сохранить свою тайну, он не может рисковать арестом шантажиста. Тем не менее, я был нанят уже двумя жертвами паука, чтобы узнать правду о нем, и я потерпел неудачу. Я не могу наложить руку на этого мерзавца, как и никто из официальных детективов. Мистер Димсдейл кивнул. «Это умное животное», — мрачно сказал он. «Ты очень хорошо описал методику его действий, мой мальчик. Это тот самый способ, которым он мучает Эмили». «Миссис Бэдж? Он шантажирует ее?» увы да он такой разве я тебе этого не говорил сердито буркнул димсдейл вчера она попросила меня прийти и показала мне три письма с изображением паука вместо подписи рептилия хочет пять тысяч фунтов в противном случае он отправит ее друзьям открытки в которых заявит что константин ее незаконнорожденный сын что вернон в ужасе вскочил со стула конечно это адская ложь с теплотой в голосе прошептал димсдейл Эмили хорошая женщина, даже несмотря на то, что бросила меня, чтобы выйти замуж за мужчину, годящегося ей в отцы. Она была верна ему. Клянусь, она была ему верна и просто усыновила сына его партнера Мондерса. Его настоящее имя было Константин Маврокардатос, потому что отец и мать мальчика умерли. Для этого утверждения со стороны Паука нет оснований? Абсолютно никаких. Черт возьми, Артур, ведь ты знаешь, Эмили бушевал Димсдейл. Можешь ли ты, зная ее, хоть на мгновение усомниться в том, что эта гадюка выдвинула самое несправедливое обвинение? У нее есть свидетельство о рождении мальчика, и она может доказать правду. И более того, может привести доказательства со стороны друзей, которые знали об усыновлении, когда оно имело место. Но ты знаешь, Артур, что грязь прилипает каким бы невинным ни был человек. Эмили просто не может противостоять настойчивости этого мерзавца. Его попытки опорочить ее... Если она откажется отправить пять тысяч фунтов на указанный адрес в течение двух недель, паук грозит, что разошлет открытки с его лживым утверждением всем ее друзьям. Даже если бы она опровергла это, насколько смогла, ей не избавиться от пожатий плечами, поднятых бровей, холодных взглядов и едких замечаний в обществе. Молдыма без огня не. Верно. Артур задумчиво посмотрел на кончик своей сигары. Множество невинных людей не хотят подвергаться сплетням без повода. Человеческая природа так склонна верить в худшее даже перед лицом самых очевидных доказательств. Что миссис Бэдж предлагает делать? Она хотела выслать деньги, но я предложил ей позволить мне передать это дело в ваши руки. Спасибо. Я сделаю все, что в моих силах. Но это сложный случай, поскольку паука так трудно найти. — В данном случае я не думаю, что будет трудно, — заявил Димсдейл с мрачной иронией, ибо я буду работать с тобой. — Не понимаю. — Разве я не говорю прямо? — едко спросил Димсдейл. — Я сказал, что было два случая, не так ли? Ответьте мне, сэр, ответьте мне. — Да, но... — Здесь нет никаких «но», Артур. Я дам полное объяснение после того, как задам простой вопрос. — Вопрос? «Вы понимаете, не так ли, как эта информация отдает этого юного звереныша Мондерса в вашу власть?» «Не понимаю», — прямо и несколько агрессивно ответил Вернон. «Если вы имеете в виду, что я должен использовать свое знание о том, что его ложно обвинили в незаконнорожденности, как угрозу, чтобы удержать его от принуждения меня к партнерству?» «Я ни в малейшей степени не имел это в виду», — горячо воскликнул Димсдейл. «Черт бы тебя побрал, Артур!» Неужели ты хочешь выставить меня ничем не лучше этой паукообразной рептилии? Я имею в виду, что ты можешь сказать Мондорсу, что примешь его в партнеры, если он выследит паука и очистит репутацию своей приемной матери. Заметь, Ринаме Эмили не требует прояснения в моих глазах. Но мы должны учитывать ограниченность человеческой природы, мой мальчик. И поставить Эмили как жену Цезаря вне подозрений. Теперь ты понимаешь? А? Что? Ответь, Артур. Вернон кивнул. «Теперь понимаю, и если Мондерс выследит паука, его стоит привлечь в качестве партнера». «Нет, я не это имел в виду. Ты предложишь ему совершить невозможное, и пока он не пройдет это испытание, то и не может надеяться стать твоим партнером. Тем временем мы с тобой выследим паука. Затем, когда мы посадим его в тюрьму...» Мондерс, не выполнивший поставленной тобой задачи, уяснит, что не годен для партнерства в такой работе. «Я думаю, он что-нибудь вытворит в любом случае», — мрачно заметил Вернон. «Думаю, что нет, Артур», — очень отчетливо выговорил Димсдейл. «Конечно, с Эмили все в порядке, и это обвинение с шантажом — ложь. Тем не менее, Мондерс, который стремится обеспечить себе положение в обществе, женившись на Иди, черт бы его побрал. Он никогда не сделает это без моего согласия» не пожелает, чтобы возник хоть малейший слушок о том, что он, возможно, внебрачный ребенок. «Я не должен ничего говорить», — натянуто воспротивился Вернон. «Совершенно верно. Я и не ожидал, что ты это сделаешь. Но сама вероятность того, что о бизнесе станет известно, заставит Мондорса быть осторожным. Он больше не станет тебя беспокоить, потому что, судя о тебе по своей собственной бессовестности, он решит, что ты способен предать его. Теперь ты видишь». Да, но Константин знает, что я бы никогда не заговорил. Осмелюсь предположить, потому что он думает, что взятки недостаточно. Он верит, как и пил, или это был Волпол, что у каждого человека есть своя цена. Роберт пил 1788-1850 годы жизни. И Роберт Волпол 1676-1745 годы жизни. Британские государственные и политические деятели. В разные годы были премьер-министрами Великобритании. Уверяю тебя, он не будет тебя беспокоить, если ты хотя бы намекнешь ему на это. В этом нет необходимости, потому что завтра он узнает об этом из письма шантажиста. Вернон вспомнил, как Мондерс сказал, что тетя задержала его, и как он предположил, что у нее что-то на уме. Во всяком случае, сейчас он этого не знает. Нет. Эмили виделась со мной до того, как заговорила с ним. Однако тебе стоит узнать план, который я придумал, чтобы поймать этого негодяя-паука. Послушай, он пытается меня шантажировать. О, верно, он рассмеялся. Как нелепо. Вас единственного из всех джентльменов невозможно шантажировать, ведь ваша жизнь совершенно открыта. Настолько, что... Нет человека, чья жизнь была бы полностью чиста и прозрачна, как вода родника. — сухо отметил Гимсдейл. — И в моей есть свои темные страницы, как и у всех остальных. У меня есть секрет, не особенно скверный, что правда, то правда. Тем не менее, я предпочел бы оставить его при себе. — О чем это, сэр? Этого я не скажу ни тебе, ни кому-либо другому, — отрезал бывший комиссар полиции. — Достаточно сказать, что это не очень страшный секрет, и что даже если бы его растрепали всему свету, это не имело бы большого значения. Однако паук, черт бы его, побрал. Я думаю, он каким-то образом знаком с моей жизнью на Востоке. Разведал то, о чем, как я думал, никто, кроме меня, никогда не знал. Он просит тысячу фунтов, что скромно, по сравнению с его требованием к Эмили. Прямо показывает, что, мол, он знает, что мой секрет не так уж и опасен, иначе стоил бы большего. Он писал вам? Настороженно спросил Вернон. Конечно, он это сделал, как обычно угрожая разоблачением в открытках друзьям. И я собираюсь согласиться с его требованиями. И заплатить? Я этого не говорил, — резко поправил Димсдейл. Но я написал ему, прося встретиться со мной в моей библиотеке и получить деньги. Также попросил его передать мне любые документы, которые хотя бы намекают на мою тайну. Когда он придет, ты можешь спрятаться в комнате, и мы возьмем его. «Но тогда ваш секрет станет известен», — возразил Вернон. «Паук всегда защищается от ареста, оставляя улики для обнародования в руках сообщников». «Он может оглашать обо мне все, что ему нравится», холодно усмехнулся мистер Димсдейл. «Разве я не говорил тебе, что секрет не имеет большой ценности?» «Паук в письме ко мне приукрашивал факты и может, конечно, наделать неприятностей. Но я могу доказать точную правду в том, о чем он врет, и таким образом спасти свой бекон». «Спасти свой бекон?» Английская идиома, соответствующая по значению русскому спасти свою шкуру. Возможно, кого-то это и взбудоражит, но меня не волнует, особенно когда моя собственная совесть чиста. А теперь не проси меня раскрыть тебе мой секрет, ибо я не стану. Это не имеет никакого отношения к тебе или кому-либо еще. Все, что тебе нужно сделать, это прийти завтра или послезавтра ко мне домой в Хемстед, и я набросаю план компании. А как насчет миссис Бэдж? У нее есть две недели, чтобы рассмотреть вопрос об оплате. Мы поймаем негодяя до этого, ты понимаешь? Э, что? Хорошо. А теперь я должен идти на бал к Джулии. Ты придешь? Зачем спрашивать? Конечно. Ты любишь Люси, и это никогда не подойдет Джулии, которая хочет, чтобы дочь составила титулованную партию. Спокойной ночи. Ха -ха. Тебе есть о чем подумать. Берегись мозговой лихорадки. «Спокойной ночи!» После чего странная пара на некоторое время рассталась.